Глава одиннадцатая. Отвыкаем от себя. Вторая неделя. На второй неделе мы добавим три шага, которые позволят избавиться от привычки быть собой. Это распознавание, признание, констатация и, наконец, передача проблемы высшим силам. Сначала прослушайте описание этапов и ответьте на предлагаемые вопросы. Затем отрабатывайте новые шаги минимум неделю. Не забывайте начинать с индукции. Если для полного усвоения техники вам понадобится больше 7 дней, это вполне нормально. Шаг второй Распознавание. Распознавание, выявление проблемы. Чтобы устранить неисправность, В первую очередь нужно разобраться, в чем именно она заключается. Чтобы совладать с проблемой, ее нужно выявить и назвать. Люди, которым довелось оказаться на пороге смерти, рассказывают, что в этот момент перед ними словно на киноэкране промелькнула вся их жизнь, все явные и тайные действия, проявленные и подавленные чувства, высказанные и неозвученные мысли, сознательные и бессознательные установки. Они увидели со стороны и себя, и то, как отражались их мысли, слова и поступки на их жизни и на других людях. И все они говорят, что этот опыт помог им лучше понять себя и им захотелось стать лучше. Они научились видеть новые возможности в любой ситуации и радоваться жизни независимо от обстоятельств. Посмотрев на себя с предельно объективной точки зрения, они четко поняли, что именно им нужно изменить. Техника распознавания позволяет просматривать фильм о своей жизни хоть каждый день, раз уж мозг дает нам возможность осознать, кем мы являемся, почему бы не сделать этого прежде, чем мы умрем, и, образно говоря, родиться заново в пределах собственной жизни. С практикой подобная осознанность поможет преодолеть то, что могло бы остаться предрешенной судьбой. Я имею в виду автоматические программы, проработившие разум и заученные эмоции, получившие химическую власть над телом. Только истинная осознанность способна пробудить нас. Расслабленная успокоенность разума и чуткое внимание к привычкам прежней личности — освобождают наше субъективное сознание от заезженных установок и экстремальных эмоциональных состояний. Мы больше не тождественны прежнему разуму, так как освобождаемся от таков эгоцентричного «я», затерянного в самом себе. А когда мы посмотрим на себя со стороны внимательным оком наблюдателя, в нас Проснется небывалая жажда жизни, ведь теперь нам по-настоящему захочется стать лучше, чем вчера. Отрабатывая навыки наблюдения и самосознания мы развиваем способность отделять сознание от подсознательных программ, составляющих прежнюю личность. Выведя сознание из границ былого «я» и превратив его в наблюдателя над этим «я», мы утратим связь с прежней личностью. А увидев себя со стороны с помощью метапознания, способности наблюдать за своим существованием, которое нам дарует лобная доля мозга, мы впервые в жизни освободим сознание от гнета подсознания и выведем в сферу осознанности то, что всегда оставалось за ее пределами. Вот и сделан первый решительный шаг на пути к личностным изменениям. Проведите обзор своей жизни. Чтобы выявить и исследовать аспекты прежней личности, которые вы хотели бы изменить, надо поставить перед собой несколько вопросов, активизирующих лобную долю мозга. Письменное задание. Поразмышляйте над следующими вопросами. Возможно, вам в голову придут и другие, близкие по смыслу. Ответы запишите в специальный блокнот. Каким человеком я был? Каким я предстаю во внешнем мире? Какова одна из двух сторон моей личности, разделенных разрывом? Каков я изнутри? Какова другая сторона моей личности? Преследует ли меня какое-либо навязчивое чувство? Как описали бы меня мои родные и близкие? Есть ли во мне что-то такое, что я скрываю от окружающих? Что мне хотелось бы в себе улучшить? Какое свое качество я хотел бы изменить? Выберите одну эмоцию, от которой вы хотите отучиться. Выберите одну из болезненных эмоций или самоограничивающих установок, одной из привычек прежнего «я», от которой вы хотели бы избавиться. Для начала можете прибегнуть к примерному списку, который вы найдете ниже. Поскольку заученные эмоции навязывают телу роль разума, эти ограничивающие состояния запускают в вас автоматические мыслительные процессы, которые формируют определенные установки, а те, в свою очередь, приводят к образованию ограничивающих убеждений о себе в связи со всеми элементами внешнего мира, искажающих ваше восприятие. Все ниже перечисленные эмоции возникли под воздействием веществ, ответственных за выживание, которые усиливают контроль эго. Письменное задание. Выберите одну из эмоций, ставшую важной частью вашей личности, не обязательно из моего списка, от которой... Вы хотели бы отучиться. Слово, которое вы выберете, будет наполнено для вас особым смыслом, именно потому, что обозначает хорошо знакомое вам чувство. Это один из аспектов прежнего «я», который вы хотите изменить. Я рекомендую вам выписать эту эмоцию, поскольку вы будете работать с ней и на этом, и на следующих этапах медитации. Примеры эмоций выживания. Неуверенность. Ненависть. Критицизм. Ощущение себя жертвой. Беспокойство. Вина. Депрессия. Стыд. Тревожность. Сожаление. Страдание. Отчаяние. Страх. Жадность. Печаль. Отвращение. Зависть, гнев, возмущение, чувство собственной ничтожности, ощущение нехватки. Увидев этот список, большинство людей спрашивают, нельзя ли выбрать больше одной эмоции. Но поначалу важно прорабатывать по одной эмоции за сеанс. В любом случае все они связаны друг с другом на химическом, и неврологическом уровнях. Вы наверняка замечали, что гнев часто сопровождается отчаянием, отчаяние ведет к ненависти, ненависть вызывает критицизм, критицизм, зависть, зависть лишает уверенности, неуверенность обостряет чувство соперничества, что в свою очередь провоцирует эгоистичность. Все эти эмоции вызываются сходным коктейлем веществ, нацеленных на выживание, которые затем вызывают соответствующее состояние разума. Но то же справедливо и для возвышенных ментальных и эмоциональных состояний. Радость влечет за собой любовь, любовь приводит к ощущению свободы, свобода дарует вдохновение, вдохновение способствует творчеству, творческий подъем вселяет жажду приключений и тому подобное. Эти эмоции — вызываются совсем другими веществами, которые также оказывают влияние на мысли и поступки. Давайте отследим процесс отвыкания от навязчивой эмоции на примере гнева. Как только вы освободитесь от гнева, за ним потянутся и другие самоограничивающие эмоции. Вы будете значительно меньше злиться, ненавидеть, осуждать, завидовать и так далее. А главное, в процессе медитации вы обуздываете тело, не позволяя ему подсознательно выполнять роль разума. Следовательно, стоит вам избавиться хотя бы от одного из деструктивных эмоциональных состояний, как сопротивление тела значительно ослабнет, и вы сможете изменить множество других качеств. Отследите, как ощущается нежелательная эмоция в теле. Закройте глаза и подумайте, какими ощущениями сопровождается выбранная эмоция. Если вам удастся воссоздать состояние, в котором вас обуревает эта эмоция, обратите внимание, как именно она ощущается в теле. У каждой эмоции есть Характерные физиологические проявления. Я хочу, чтобы вы осознали все физические ощущения, вызываемые данной эмоцией. Может, вас бросает в жар или в дрожь, накатывает слабость, кровь приливает к лицу. Или же вам сдавливает грудь и появляется чувство, будто из вас выпустили весь воздух. Просканируйте все тело и установите, где локализована эмоция. Если вы ничего не ощущаете, не страшно, просто помните, что именно вы хотите изменить. Сам факт наблюдения уже запускает желаемое изменение. А теперь переведите фокус на то, что происходит с телом. Не изменился ли ритм дыхания? Может вам трудно усидеть на месте или появилась боль? Если так, то то какой эмоции она может соответствовать? Просто отслеживайте телесные ощущения и не пытайтесь убежать от них. Побудьте в них. Эмоция становится эмоцией лишь тогда, когда мы даем ей наименование, страх, гнев, грусть и тому подобное. А до этого есть просто совокупность разнообразных телесных ощущений. Так что самое время спуститься на уровень мельчайших слагаемых эмоций, от которой мы хотим отучиться. Погрузитесь в эмоцию, ни на что не отвлекаясь. Ничего не делайте и ни в коем случае не отгоняйте ее, ведь всю жизнь вы только и делали, что пытались от нее сбежать. Какие только внешние средства вы не испробовали, лишь бы избавиться от этого чувства. А сейчас... Погрузитесь в него и почувствуйте его энергию в теле. Ничто иное, как это чувство, вынуждало вас цепляться за знакомые элементы внешней среды и подстраиваться под них. Это из-за него вы стремились быть идеалом для внешнего мира, а не для себя. Оно и есть ваша подлинная сущность. Признайте же его. Это одна из многих заученных ролей вашей личности. Когда-то она была эмоциональной реакцией на некое жизненное событие. Затем переросла в настроение, затем в темперамент и, наконец, стала чертой характера. Теперь эта эмоция есть память о вас самих. Она ничего не говорит о будущем. Ваша привязка к ней значит, что и ментально, и физически... Вы находитесь в прошлом. Эмоция есть результат пережитого события. И если она день ото дня неизменна, то тело ошибочно полагает, что неизменен и внешний мир. А пока тело вновь и вновь переживает одно и то же событие, для нас невозможно развитие и изменение. Если эта эмоция Сопровождает нас во все дни жизни, значит наше мышление ограничено прошлым. Определите установку, связанную с эмоцией. А теперь задайте себе простой вопрос. Что я думаю, когда я это чувствую? Допустим, вы хотите проработать гнев. Спросите себя. Какова моя установка в момент гнева? Возможные ответы. Контроль, ненависть, собственная важность. Аналогично, если вы стремитесь избавиться от страха, вам нужно проанализировать, с какой установкой связаны у вас подавленность, тревога или отчаяние. А допустим, страдание может вывести вас к установке на жертвенность, депрессию, ленность, обиду или нужду. Итак, вам предстоит осознать или вспомнить все мысли, которыми сопровождается то или иное чувство. Какое состояние разума вызывается этой эмоцией, которая определяет ваши действия? Состояние разума — это установка, спровоцированная закрепленными в теле чувствами. Под установкой понимается совокупность мыслей, связанных с определенным чувством или наоборот. По сути, речь идет о замкнутом цикле мысль-чувство-мысль. Итак, вам предстоит выявить зафиксированную на нейронном уровне привычку дань эмоциональной зависимости. Письменное задание. Осознаете ментальное состояние, соответствующее нежелательной эмоции. Можете воспользоваться моим списком или предложить что-то свое. Ориентируйтесь на выбранное чувство, однако помните, что каждой эмоции может соответствовать более одного состояния разума. Выпишите одно-два характерных для вас состояния. Вам предстоит с ними работать на следующих этапах. Примеры ограничивающих состояний разума. Соперничество и... Подавленность, склонность к жалобам, склонность к обвинениям, рассеянность, жалость к себе, отчаяние, нужда, излишняя склонность к анализу, себялюбие, робость, смущение, потребность в признании, недостаток или избыток уверенности в себе, ленность, непорядочность, желание все контролировать, склонность к лжи, чванство, склонность излишне драматизировать, суетливость, самонедостаточность, самопоглощенность, избыток или недостаток чувствительности. Именно это чувство стоит почти за каждым вашим выбором и поступком. Поэтому ваши мысли и действия предсказуемы. Вместо нового будущего вы создаете привычное прошлое. Пора сменить светофильтр и посмотреть на жизнь новыми глазами. Сейчас от вас требуется погрузиться в состояние разума, не пытаясь его изменить. Просто наблюдайте за собой. Итак, вы только что выявили нежелательную эмоцию и соответствующее ей состояние разума, но помните, что переходить к полноценному медитативному процессу можно только ознакомившись с описанием оставшихся шагов. Шаг третий. Признание и констатация. Признание. Осознайте не показное, но истинное «я». Разрешив себя быть уязвимым, вы преодолеете границы своих ощущений и предстанете перед универсальным сознанием, которое и дало вам жизнь. Вступив с ним в контакт, расскажите ему без утайки, какими вы были и что хотите в себе изменить. Людям необычайно сложно признать свою подлинную сущность, рассказать об ошибках и попросить принять нас такими, какие мы есть. Вспомните, что вы чувствовали в детстве, когда были вынуждены в чем-то сознаваться родителям. Стыд, вино и озлобленность. Прошли годы, но вы наверняка все еще испытываете сходные чувства, хотя, возможно, и не в такой мере. Справиться с третьим этапом вам поможет осознание, что рассказывать о своих изъянах и промахах вы будете... Высшим силам, а не простому смертному, у которого полно своих проблем. Раскрываясь вселенскому разуму, мы можем быть уверены, что не получим никакого наказания, никакого осуждения, никакой манипуляции, никакого ощущения покинутости, никаких обвинений, никакого подсчета очков, никакого отвержения, никакой потери любви, никакого порицания, никакого отчуждения, никакого изгнания. Вышеперечисленное следует из устаревших представлений о Боге, которые низводили Его до образа и подобия человека, неуверенного в себе, поглощенного своими заботами и погрязшего в категориях добра и зла, правильного и неправильного, хорошего и плохого, успеха и поражения, любви и ненависти, рая и ада, боли и удовольствия, страха, жуткого страха. Необходимо проработать издержки традиционной модели, поскольку установить связь с высшим сознанием можно лишь с позиции обновленного сознания. У той таинственной энергии, о которой я говорю, множество наименований. Изначальный разум, ци, божественное сознание, дух, квантум, жизненная сила, безграничный разум, наблюдатель, универсальный разум, квантовое поле, невидимая сила, первородный источник жизни, космическая энергия или высшие силы. Какое бы название вы ни предпочли, помните, что речь идет о неиссякаемом источнике энергии, подпитывающей нас извне и изнутри, всю жизнь и дарующей нам возможность творить. Это намерение, наделенное сознанием, это энергия безусловной любви, и она не может ни судить, ни наказывать, ни угрожать, ни изгонять, потому что все эти действия были бы направлены против нее самой. Она дарует лишь безграничную любовь, сочувствие и понимание. Ей уже все о вас известно. Это вам приходится прикладывать усилия, чтобы установить с ней контакт. Она же наблюдает за вами с момента вашего зачатия. Вы ее неотъемлемая часть. Взирая на вас с надеждой и восхищением, она терпеливо ждет, когда вы обретете счастье. Вот всё, чего она вам желает. Но если счастье для вас заключается в несчастье, что ж, это ваше дело. Вот как сильна ее любовь к вам. Это самоорганизующееся невидимое поле, обладает запредельной мудростью, ибо существует в форме энергетической матрицы, простирающейся во всех временных и пространственных измерениях. Она есть одновременно и прошлое, и настоящее, и будущее. И... На протяжении вечности она вбирает в себя все мысли, желания, мечты, переживания, знания, мудрость и опыт всего человечества. Это безграничное информационное поле, нематериальное и многомерное. Оно знает намного больше, чем вы или я, даже если нам кажется, что нам уже все известно. Его энергия вибрирует на различных частотах, и как и в случае с радиоволнами, каждая частота несет в себе определенную информацию. Вся жизнь есть вибрация на молекулярном уровне, все живое вибрирует, дышит, танцует, излучает свет, и все эти вибрации реагируют на наши осознанные намерения. Допустим, вы хотите привлечь в свою жизнь радость И каждый день просите об этом Вселенную. Однако вы настолько хорошо заучили состояние страдания, что целыми днями только и делаете, что ноете, вините в своем несчастье окружающих, придумываете себе оправдание и жалеете себя. Как видите, можно сколько угодно заявлять о радости, но демонстрировать поведение жертвы. Разум и тело в этом случае находятся в оппозиции. В отдельно взятый момент вас посещает мысль о радости, но все оставшееся время вы пребываете совсем в другом состоянии. Именно поэтому нужно искренне и смиренно признать, кто вы на самом деле, что вы пытаетесь утаить и что хотели бы в себе изменить. Это избавит вас от боли и страдания еще до того, как в вашей жизни проявятся радостные события. Отправьте привычную личность в отставку и постучитесь во врата безграничной радости и признательности. Такой климат благоприятствует переменам куда больше, нежели суровое противостояние неумолимой судьбе, созданной вашими же привычными состояниями. Так давайте же меняться в радости, а не в горе. Письменное задание. А теперь сядьте неподвижно и закройте глаза. Вглядитесь в бесконечное пространство высшего разума и заодно в себя, и мысленно расскажите ему, кем вы были все это время. Безмолвная, но искренняя беседа с высшим сознанием, даровавшим вам жизнь поможет вам установить с ним особые отношения. Поведайте ему все свои истории. Советую записывать все, что приходит в голову. Эти записи вам еще пригодятся. Примеры признания высшему разуму. Я боюсь влюбиться, потому что это очень больно. Я притворяюсь счастливым, но на самом деле страдаю от одиночества. Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что я чувствую себя очень виноватым, поэтому я всегда говорю о себе неправду. Я вру людям, потому что хочу им нравиться. Тогда я не буду чувствовать себя ничтожеством, которое никто не любит. Не могу перестать жалеть себя. Все мои мысли, чувства и поступки – пронизаны жалостью к себе, я просто не знаю, как еще можно себя чувствовать. Почти всю свою жизнь я ощущаю себя неудачником, поэтому мне приходится лезть из кожи вон, чтобы добиться хоть какого-то успеха. Теперь внимательно прочтите признание. Констатация. Назовите вслух, самоограничивающую эмоцию. На этом этапе вам предстоит сказать вслух, какими вы были и какие качества скрывали ото всех. Вы озвучиваете правду о себе и тем самым оставляете прошлое в прошлом и устраняете разрыв между видимостью и сущностью. Вы прекращаете цепляться за свой фасад и оставляете попытки быть кем-то другим, произнося вслух правду о себе Вы разрываете прежние эмоциональные связи, договоренности и привязанности и сбрасываете оковы зависимости от элементов внешней среды. Это самая сложная часть процесса. Никто не хочет открывать другим свое истинное лицо. Всем хочется поддерживать фасад. Однако на поддержание личины расходуется очень много энергии. Пришло время высвободить всю эту энергию. И помните, поскольку эмоция — это энергия в движении, все то, с чем вы так или иначе взаимодействовали во внешней среде, отягощено эмоциональной энергией. По сути, вы привязаны к людям, предметам или местам энергетической нитью, существующей вне времени и пространства. Именно поэтому вы помните себя в качестве эго, обладающего определенной идентичностью с эмоциональной привязкой ко всем элементам внешней среды. Допустим, вы кого-нибудь ненавидите. Ваша ненависть на эмоциональном уровне связывает вас с ее объектом. Энергия ненависти не отпускает этого человека из вашей жизни, ведь вам нужно постоянно испытывать это чувство, и тем самым подтверждать один из аспектов личности. Иными словами, этот человек подпитывает вашу зависимость от ненависти. Кстати, сейчас вам уже должно быть понятно, что ненависть вредит в первую очередь вам самим. Мозг вырабатывает вещества, которые разносят ненависть по всему организму. Если же вы озвучите правду о себе, у вас появятся силы, освободиться от ненависти, а заодно от ее объекта, который постоянно напоминал вам о том, кем вы являетесь. Помните тот разрыв, о котором мы говорили? Так вот, большинство людей нуждаются в окружающей среде, чтобы только не забыть, кто они такие. Таким образом, Если заученное чувство стало частью вашей личности и вы попали к нему в зависимость, то, назвав его, вы освободите связанную с ним энергию и вернете ее из внешнего мира к себе. Осознанная констатация эмоций помогает избавиться от былого «я». Кроме того, Озвучивая свои ограничения и осознанно раскрывая все, что вы так тщательно скрывали, вы выводите тело из роли разума. А значит, устраняется разрыв между внешней видимостью и истинной сущностью. Называя свои качества, вы высвобождаете энергию, которая все это время хранилась в теле. Чуть позже вы сможете задействовать ее для создания новой личности и новой жизни. Имейте в виду, тело будет всячески сопротивляться. Эго начнет автоматически прятать нужную эмоцию, поскольку оно не хочет, чтобы кто-то узнал о нем всю правду. Оно вовсе не намерено терять контроль. Все это время слуга был хозяином, и вдруг хозяин объявляется, и объясняет, что находился в бессознательном состоянии и не выполнял своих прямых обязанностей. Вполне естественно, что тело вовсе не захочет упускать контроль, потому что оно вам не доверяет. Но если вы все-таки откроете рот и заговорите без оглядки на сопротивление тела, оно испытает заметное облегчение, и вы потихоньку начнете возвращать утерянный контроль. Вот таким образом вы определяете собственную личность без опоры на внешнее окружение и разрываете энергетическую привязку ко всем элементам среды. Если на этапе признания вы осознали свои ограничения про себя, то сейчас вы сообщаете о них вслух. Что конкретно вы будете констатировать? Пора объединить обе части шага третьего. Помните, наша задача постепенно сложить все шаги в непрерывный процесс. Вернемся к примеру с гневом. Возможно, вам захочется сказать что-то вроде «Сколько себя помню, я был злым». Но не упускайте из виду главную цель констатации. Озвучивание самой эмоции. На данном этапе вам нужно сесть, закрыть глаза, открыть рот и негромко назвать эмоцию, которую вы желаете констатировать. Гнев. Готовясь произнести это слово и в самом процессе произнесения, вы можете почувствовать некий дискомфорт, не поддавайтесь ему. Это голос вашего тела. Ну а конечный результат — это прекрасное расположение духа, приток энергии и вдохновения. Постарайтесь добиться, чтобы этот шаг выходил у вас естественно и непринужден. Не нужно чрезмерно анализировать свое высказывание, просто знайте, что правда дарует освобождение. Напоминаю, пока вы еще не готовы к началу медитативной практики второй недели. В этой главе мы научились выявлять нежелательную эмоцию и соответствующее состояние бытия, признавать ее про себя и произносить вслух. Осталось изучить еще один шаг, а там вы уже сможете объединить все четыре в медитативную практику второй недели. Шаг Четвертый. Передача проблемы высшим силам. Передайте проблему высшим силам и позвольте им снять ваши блоки и ограничения. Передача проблемы высшим силам – заключительный этап освобождения от привычки быть собой. Большинство из нас не по душе идея отпустить ситуацию или уступить контроль кому-то другому, но вы – Передаете проблему не кому-то, а самому источнику жизни, безграничной мудрости. Эйнштейн говорил, что нельзя решить проблему с помощью того же сознания, которое ее создало. Ваше ограниченное состояние разума создало все ваши блоки, и вы так и не нашли подходящего решения. Так почему не попросить помощи у гораздо более великого сознания? В этом безграничном поле энергии одновременно существуют все возможные потенциалы, и вы можете смиренно попросить его устранить ограничения способом, который кардинально отличается от вашего подхода к проблеме. Раз уж все ваши попытки измениться ни к чему не привели, и вам не удалось найти действенный способ преодолеть проблему, самое время обратиться к более могущественному ресурсу. Эго не под силу найти верное решение. Оно погрязло в эмоциональной энергии проблемы. Ему неведомы мысли, чувства и поступки, выходящие за пределы разума, ее создавшего. Все, что оно может создать, это очередную реплику прошлого. Объективное же сознание может изменить вас неожиданным образом, ведь оно взирает на вас не изнутри вашей личности. Ему открыты потенциалы, о которых вы сами не могли помыслить, так как слишком погрязли в мечтах о предсказуемом будущем. Однако, передав проблему на словах и по-прежнему пытаясь делать все по-своему, не удивляйтесь, если объективному сознанию не удастся вам помочь. Вы по своей воле сведете на нет все его усилия. Большинство из нас препятствуют универсальному разуму, поскольку пытаются разрешить проблему с позицией привычного, полубессознательного образа жизни. Мы сами себе мешаем. Фактически многие дотягивают до того, что эго оказывается низвергнутым в такую пропасть, что становится очевидно, дальше так продолжаться не может. Вот тогда-то мы и обращаемся к высшим силам, и получаем от них помощь. Нельзя одновременно сдаваться на милость высших сил и пытаться контролировать исход. Если уж передавать проблему, то нужно отказаться от собственных ограниченных воззрений на ситуацию и в особенности на способ решения. Истинное смирение это полный отказ от контроля со стороны эго. Нужно поверить в благоприятный еще неизвестный исход и позволить всеведущему наполненному любовью сознанию вмешаться и найти оптимальное решение проблемы необходимо осознать что высшая сила действительно существует полностью отслеживает вашу ситуацию и может всецело позаботиться о любом аспекте личности сделайте это И вселенский разум организует вашу жизнь так, как будет лучше для вас же. Чтобы попросить помощи у высшего разума, достаточно просто передать ему выявленную эмоцию, произнеся ее вслух. При этом вам не придется торговаться, умолять, заключать сделки и давать обещания, давать половинчатые зароки, манипулировать, просить прощения испытывать вину или стыд, терзаться сожалениями, страдать от страха, придумывать оправдание. Более того, вы не должны ставить высшему разуму никаких условий из серии «ты должен», и было бы здорово, если б... Кто вы такой, чтобы диктовать безграничной высшей сущности, как ей себя вести? Если вы это сделаете, значит, вы снова пытаетесь настоять на своем... И, естественно, высшая сила перестанет вам помогать, так как она не станет ограничивать свободу воли. Так пусть уж ваша свободная воля формируется примерно так. Да будет по-твоему. Просто предайтесь высшей воле, вооружившись искренностью, смирением, честностью, уверенностью ясностью, страстью, доверием, и отойдите в сторону. С радостью передайте нежелательную эмоцию высшему сознанию и просто знайте, что оно с ней справится. Когда ваша воля совпадет с его волей, ваш разум совпадет с его разумом, а ваша любовь к себе звучит в унисон с его любовью к вам, он непременно ответит на ваш зов. Передача проблемы высшему разуму имеет ряд побочных эффектов, среди которых вдохновение, радость, любовь, свобода, благоговение, благодарность, изобилие. Если вы чувствуете радость, погружаетесь в состояние радости, значит, желаемое будущее уже стало для вас реальностью. Если вы живете так, словно ваши молитвы уже услышаны, Высший разум проявит себя во всей полноте, привнеся в вашу жизнь новые и неожиданные возможности. А если бы вы точно знали, что кто-то уже позаботился о беспокоящей вас проблеме, если бы вы были уверены, что в вашей жизни вот-вот произойдет что-то необычайно хорошее, если бы у вас не было ни малейших сомнений на этот счет, вы бы не ведали ни печали, ни страха, ни беспокойства, ни стресса. Вы ощущали бы подъем и смотрели в будущее с радостным нетерпением. Если бы я сказал, что беру вас на неделю на Гавайи, и вы бы знали, что я не шучу, неужели бы вы не испытали радостного предвкушения? Ваше тело непременно дало бы физиологический отклик еще до того, как событие стало реальностью, а квантовое поле, словно гигантское зеркало, отражает все, что вы считаете реальным. Ваш внешний мир — лишь отражение внутренней реальности, поэтому самая важная синаптическая связь, которая должна образоваться у вас в мозгу относительно высшего сознания, это вера в его существование. Задумайтесь об эффекте плацебо. Вы уже знаете, что у нас есть три слоя мозга, которые позволяют нам переходить от мышления к действию и к бытию. Так вот, если больной принимает таблетку глюкозы, но при этом уверен, что ему дали лекарства, то он начинает думать, что поправится, вести себя как выздоравливающий, чувствовать улучшение и, наконец, попадает в состояние бытия, соответствующее здоровью. И вот в этот момент его подсознание, подключенное ко вселенскому разуму, начинает менять внутренний химический фон организма, подстраивая его под новое здоровое ощущение, тоже эсквандовым полем. Просто поверьте, что оно ответит на ваш зов и поможет, сомневаясь, тревожась, переживая, Падая духом и постоянно анализируя, в какой именно форме придет помощь, вы сводите на нет все, чего уже достигли. Вы преграждаете себе путь и не даете высшей силе помочь вам. Подобные эмоции показывают, что вы сомневаетесь в могуществе квантового поля, а значит, теряете связь с будущей реальностью, которую божественный разум уже начал готовить. В этот момент нужно остановиться и вновь привести себя в более могущественное состояние разума. Обращаясь к квантовому полю, говорите так, будто оно вас очень хорошо знает и любит, тем более, что это сущая правда. Письменное задание. В преддверии разговора Запишите кое-что из того, что вы собираетесь поведать Высшей Силе. Примеры обращений к Высшей Силе. Вселенский разум во мне. Я прощаю себе все свои тревоги, переживания и малодушные заботы и передаю их тебе. Я доверяюсь тебе и знаю, что ты разрешишь их гораздо лучше, чем я сам. Устрой так, чтобы для меня открывались нужные двери. Изначальный разум. Вверяю тебе свои страдания и жалость к себе. Я слишком долго пытался сам управлять своими мыслями и поступками, и у меня ничего не выходило. Теперь я позволяю тебе вмешаться и устроить так, чтобы все сложилось наилучшим для меня образом. Подготовка. Закройте глаза и подготовьте текст обращения к высшему разуму. Просмотрите свои записи, чтобы никакие ограничения не ускользнули от вашего внимания. Чем больше вы погрузитесь в момент, тем проще будет сфокусироваться. Произнося про себя текст молитвы обращения, помните, что невидимое сознание наблюдает за вами и отслеживает ваши действия от него не укроется ни одна ваша мысль, ни одно действие и ни одно чувство. Просьба о помощи и выход из нежелательного состояния разума. Попросите универсальное сознание взять определенную часть вашей личности и придать ей более совершенную форму. После этого мысленно передайте ее высшему разуму. Одни представляют, что они открывают дверь, И кладут на порог сверток с проблемой, а кому-то удобнее передавать ее в виде записки. Некоторые помещают проблему в красивую коробочку и представляют, как высшая сила растворяет ее содержимое. Неважно, какой это будет образ, лично я просто отпускаю ее и все. Важно только ваше намерение. Ощущение связи с любящим универсальным сознанием и готовность принять его помощь и освободиться от прежнего «я». Благодарность. Завершив молитву обращения, заранее поблагодарите высшую силу. Благодарность — это сигнал квантовому полю, что ваше намерение уже принесло свои плоды и знак высшей готовности к получению благ. Медитативная практика второй недели. Теперь вы готовы к медитативной практике второй недели. Ниже вы найдете примерную технику продвижения по освоенным ступеням медитации. Если же вам покажется, что все это вы уже проделывали в процессе прослушивания и выполнения письменных заданий, сразу переходите к практике и не забудьте включить эти действия в медитацию. Результаты удивят вас. Шаг 1. Проведите индукцию. Продолжайте осваивать выбранный метод погружения в подсознание. Шаг второй: Определите, что именно вы хотите в себе изменить на уровне разума и тела. Распознайте собственные ограничения. Выявите нежелательную эмоцию и связанную с ней мыслительную установку. Шаг 3. Мысленно признайтесь высшей силе в том, кем вы были, что скрывали от окружающих и что хотели бы изменить. Затем произнесите вслух название эмоции, от которой хотите избавиться. Тем самым вы освободите свое тело от роли разума и разорвете привязку к внешней среде. Шаг 4. Перепоручите самоограничивающее состояние бытия высшему разуму и попросите его разрешить проблему, наилучшим для вас образом. Практикуйте отдельные шаги, пока не освоите их настолько, что все они сложатся в непрерывный процесс. Тогда можете переходить к следующему этапу. Помните, по мере добавления новых шагов, вы все равно должны начинать с шага первого и повторять всю цепочку.